Глава 43. Граф Ланже прибыл к нам однажды рано утром. Сейчас он уже был вхож в дом, особенно с тех пор, как у нас поселились Лобаруш и его высочество. Но на этот раз он не стал входить, а попросил меня выйти на улицу. «Что — Что-то случилось? — забеспокоилась я. — Я получил письмо из столицы, — ответил он. На прошлой неделе я сообщил Его Величеству о том, что мы сумели получить соль. И это оказалось весьма кстати. Из-за вспышки Тифа у нас в стране Валерния закрыла свои границы, и всяческие торговые связи с нами оказались прекращены. А ведь именно оттуда, как вы знаете, мы и привозили соль. Разумеется, в столице и в больших городах есть некоторые ее запасы. Но если о закрытии границ станет известно, Поднимется паника, цены на соль вырастут в несколько раз, и когда простой народ совсем не сможет ее купить, начнутся бунты. Такое уже бывало в истории Эртландии. И поэтому его величество чрезвычайно обрадовался вашей новости, догадалась я. Именно так, подтвердил граф. Он попросил доставить вам Эмсворт столько соли, сколько мы сможем добыть. «Вот как?» — усмехнулась я. «А его величество не хочет в обмен на это помочь нам в борьбе с Тифом? Может быть, прислать сюда столичных докторов? Или какие-то лекарства? И неужели он готов пустить в Эмсворт обосс из зараженной провинции? И я надеюсь, он хотя бы поинтересовался здоровьем его высочества?» Его сиятельство смутился. Он не мог позволить себе обсуждать и осуждать действия короля, «Даже тогда, когда нас никто не слышал». «Вы же знаете, мадемуазель, что в этой переписке мы не можем быть вполне откровенными. Но я завуалированно всегда сообщаю ему о том, что у принца все хорошо». «А деньги за соль мы все-таки получим? Или он забирает ее у нас бесплатно?» «Не беспокойтесь, Аннабелл», — грустно улыбнулся граф. Нам за нее заплатят. Хотя, возможно, и меньше того, что мы могли бы выручить, продав ее на рынке. Впрочем, за то время, что наш товар поедет до столицы, мы получим новую партию соли. Я молча кивнула. Он уже принял решение, и не было никакого смысла его обсуждать. Но я хотел обсудить с вами кое-что еще. Вздохнул граф. «Первоначально я хотел ехать в столицу сам, но в такое трудное время я не могу позволить себе оставить свое графство. Мои люди нуждаются в моей поддержке, и пусть я мало чем могу им помочь, мой отъезд они наверняка воспримут как бегство. Поэтому я хотел бы...» Тут он замялся, но я поняла, что именно он собирался сказать «Вы хотели попросить меня отправиться в столицу?» «Именно так», — сказал он. «Как я понял, в других частях страны обстановка более-менее спокойная, так что я надеюсь, что на пути вы не встретите никаких препятствий. О том, что вы везете соль, никто не будет знать, так будет безопасней». Время от времени я отправляю из своего поместья в Эмсворт-Сыр, все будут думать, что именно его вы и повезете. Весь запас соли поместится в пару сундуков, которые мы разместим в багажном отсеке кареты. Я сообщу его величеству, что именно вы привезете соль во дворец, и вам откроют ворота в любое время суток. «Если королю будет угодно сразу же заплатить за товар, попросите его выделить вам в сопровождении какую-то охрану. Ехать через полстраны с большими деньгами может быть небезопасно. Но если позволите, я хотел бы дать вам совет. Задержитесь в столице на некоторое время. Уверен, мадемуазель Донован посоветует вам то же самое». «Может быть, мне взять с собой в Эмсворт не только Дженни, но и его высочество?» — спросила я. «В Ланже становится слишком опасно. Позавчера на прииск пытался вернуться рабочий, который, несмотря на запрет, ездил к родным в лонжерон. Месье Карно не пустил его, и он остался ночевать в лесу. И уже вчера у него появились первые признаки болезни. Страшно представить, что было бы, окажись он в общем бараке». «Если бы это зависело от меня, мадемуазель, я бы отправил с вами и его высочество. Но его отец не выразил такого желания в своем письме, а заниматься самоуправством я не могу себе позволить. Но если вы сумеете уговорить мадемуазель Донован отправиться вместе с вами, то я буду рад». Я поблагодарила его за заботу и вернулась домой. Я могла отказаться от этой поездки, но посчитала себя обязанной отправиться в Эмсворт. Вот только уговорить Нинеллу поехать с нами я не смогла. Она категорически отказалась покидать графство. Она, как и сам граф, считала, что должна быть дома в столь трудные времена. — Но, может быть, вы хотя бы переедете в поместье его сиятельства? — спросила я. — Там будет безопаснее и тебе, и лаборошу, и маленькому принцу. «Летти не сможет бросить наше хозяйство», — усмехнулась она в ответ. «А я не оставлю ее тут одну», — точно так же отреагировал на мои слова и маг. «Здесь я куда полезнее, мадемуазель, чем в графской усадьбе. Сейчас я лечу беднягу, который живет в лесу под деревом. Нет-нет, не беспокойтесь, я не приближаюсь к нему. Но мои снадобья приносят ему хоть какое-то облегчение». Соль была погружена в карету в атмосфере строжайшей секретности. Мы положили ее в сундуки в мешочках, накрыли вощеной бумагой, а сверху положили головки сыра, на случай, если бы какому-нибудь патрулю вздумалось заглянуть в наш багаж. Впрочем, граф надеялся, что этого не случится. Он дал мне сопроводительный документ, гласивший, что я везу сыр ко двору короля. И все-таки я уезжала из дома с тяжелым сердцем. И когда я выглянула из окошка кареты и увидела Нинеллу, Лети, Лаборуша и Арчибальда, махавших нам вслед, я не смогла сдержать слез. И я знала, что когда карета скроется из виду, даже всегда суровая и любящая проявлять эмоции, мадемуазель Донован зайдет к себе в комнату и будет молиться о том, чтобы у нас в пути все было хорошо.